Ташкентской ткацкой фабрики. По весь Сибилу насился навязчивый запах спиртного. Негры на ломанном русском припирались с администратором Машей. Откуда здесь негры, подумала я, не слишком помнясь сосредоточиваясь на этой мысли. В Ташкентском ирригационном институте обучались студенты из дружественных стран Чёрной Африки, так что Ничего сверхъестественного в появлении этих парней здесь не было. Минуты три я лениво наблюдала по телевизору национальные узбекские танцы в сопровождении доэры, а потом вышла на улицу. Через пыльную площадь к гостинице слаженно танцующие походкой подплывали еще двое. Эти были откровенно пьяные и у одного необычно гибкого как лиана. Из кармана брюк торчала бутылка. Заметив меня, они почему-то страшно оживились, задергались, замахали руками. Так и хотелось вручить им там-там и закричали и довольно мирно, впрочем, что-то по французски. Я различила слово мадемуазель. Поднимусь, каясь в свой номер, подумала я. Проходя мимо стойки, где Маша запирала какие-то ящики и шкафчики, я спросила: "А вы что, уходите, тётя Маш?" Да вот, внучка заболела, сказала она расстроенно. У неё было вставшее стёртое лицо, такое бывает кожа на пальцах после длительной стирки. Воспаление лёгких. И где подхватила в такую жару? Пойду, посижу с ней здесь недалеко. Ничего, не сгорит здесь без меня эта холобуда. А те, привлекательные молодые люди, что, туристы, спросила я? Кто? Черножопые, уточнила она. Да? Что ты их знает? Какая-то у них тут конференция, что ли? Ань, Зенька, ты залили. Эти маугли выступят на конференции-то. Она проверила, подёркав, заперты ли ящики и вышли ли за стойки. Ты, девка, иди-ка в свой номер, иди, посоветовала она. Нечего тебе тут окалачиваться. Дверь запирается, и ладно. И чуть что Вот у меня телефон, зови милицию. Я поднялась в свой номер, заперла двери и вдруг поняла, что осталось на ночь в гостинице одна с компанией дюжих негров, свезённых кем-то сюда на какую-то таинственную конференцию. Но ну, спокойно сказала я себе: зачем сразу-то психовать? Они люди такие же, как ты, но ну, выпили, сейчас разойдутся по номерам спать. Не зажигая света, я прилегла в одежде на койку и стала напряжённо прислушиваться к звукам, доносившимся из вестибюля. Участники конференции, как видно, вовсе не собирались расходиться, наоборот, веселье крепло, и судя по ритмическим воплям и прихлопываниям, приобрело плясовый характер. Хотя бы не упились. Наплесались и свалились, думала я, тяжело глядя в бледный потолок, по которому нервно ходила ажурная тень от молодого клена. Я недооценила здоровье и выносливость этих детей природы. Вскоре повести були у, забегали тяжело топая. Возможно, ребята решили посоревноваться в беге на перегонки, потому что топоты вовле минут сорок равномерно сотрясали гостиницу. И тут в диких криках я вновь различила слово мадемуазель. Сердце моё лопнуло, как воздушный шарик, и обвисло тряпочкой, но тело мгновенно стало лёгким, сухим и взвинченным. Я высмитнула с койки и бросилась к окну, очень высокий второй этаж. Да смерть, вероятно, я не убилась бы. Но позвоночник и руки ноги несомненно бы переломала. К тому же окно выходило во внутренний двор гостиницы, заасфальтированный и заваленный много лет невыносимым мусором. Тут были обломки кирпичей, битые бутылки, ящики из-под пива, перевитые ржавой проволокой. Мады млазель орали внизу: "Идём сюда!" Стараясь не шуметь, Я в несколько приёмов перетащила к двери огромный облупленный письменный стол канцелярского вида. Конечно, это было наивным. Дверь легко вышибалась двумя ударами крепкой негритянской ноги, а учитывая, что по лестнице поднималось несколько пар крепких негритянских ног,